Глава третья. Изумление Мариуса растет. Не прошло и нескольких дней, как Мариус подружился с Корфейраком. Юность — пора стремительных сближений и быстрого зарубцовывания ран. В обществе Корфейрака Мариусу дышалось легко. Ощущение ранее ему незнакомое. Курфейрак ни о чем его не расспрашивал. Ему это и в голову не приходило. В таком возрасте все читается на лице. Слова излишни. Про физиономию иного юнца так и хочется сказать, что она у него сама все выкладывает. Для взаимопонимания молодым людям достаточно взглянуть друг на друга. Тем не менее, однажды утром Курфейрак неожиданно спросил Мариуса. «Кстати, у вас есть какие-либо политические убеждения?» «Разумеется», — ответил Мариус, слегка обиженный вопросом. «Кто же вы?» «Демократ-бонапартист». «Макраска в достаточной мере серая», — заметил Курфейрак. На следующий день Курфейрак взял Мариуса с собой в кафе «Мюзен». Там он с улыбкой шепнул ему на ухо, «Надо помочь вам вступить в революцию», и провел Мариуса в комнату друзей азбуки. Затем он представил его товарищам, добавив в полголоса «ученик». Мариус не понял, что хотел он сказать этим немудреным словечком. Очутившись здесь... Мариус попал в осиное гнездо остромыслия. Впрочем, несмотря на молчаливость и серьезность, он и сам принадлежал к той же крылатой и жалоносной породе. Мариус вел до тех пор уединенный образ жизни, и в силу привычки и по натуре он был склонен к монологам и разговорам с самим собою, и ему было как-то не по себе среди обступившей его молодежи. Ее кипучая, брызжущая энергия и привлекала и раздражала его. От водоворота идей, рождаемого этими вольными, неугомонно ищущими умами, мысли кружились у него в голове. В эти минуты душевного смятения они разбегались, и он с трудом собирал их. Он слышал вокруг неожиданные для него суждения о философии, литературе, искусстве, истории, религии, знакомился с самыми крайними взглядами. А поскольку он воспринимал их вне всякой перспективы, то не был уверен, не хаос ли все это. Отрекшись от убеждений деда ради убеждений отца, Мариус полагал, что приобрел устойчивое миросозерцание — полной тревоги. Не смея и самому себе в том признаться, теперь он начал подозревать, что это не так. Угол его зрения снова стал перемещаться. Под действием мерных толчков умственный горизонт его заколебался. Это было состояние внутренней ломки. Оно причиняло ему почти физические страдания. Для этих молодых людей — казалось, не существовало ничего святого. По любому поводу Мариус мог услышать потрясающие речи, смущавшие его еще робкий ум. Вот на глаза попалась театральная афиша с названием «Трагедия старого, так называемого классического репертуара». Далой трагедию, любезную сердцу буржуа!» — кричит Баурель. Ему возражает Комбафер. «Ты заблуждаешься, Баурель. Буржуазия любит трагедию. И пускай себе любит. Оставим в данном случае буржуазию в покое. Трагедия, разыгрываемая в париках, имеет право на существование. Я не разделяю мнения тех, кто во имя Эсхила оспаривает у нее это право». Эсхил — великий древнегреческий драматург, пятый век до нашей эры. В самой природе встречаются образцы топорной работы. Среди ее творений есть готовые пародии. Клюв не клюв, крылья не крылья, плавники не плавники, лапы не лапы, крик жалобный, но вызывающий смех. Вот вам утка. И поскольку рядом с вольной птицей существует еще домашняя птица, Я не вижу оснований, почему бы подле античной трагедии не существовать трагедии классицистов. В другой раз при Мариусе, проходившем вместе с Анжель Расом и Курфейраком по улице Жан-Жака Руссо, произошел следующий разговор. «Обратите внимание», — сказал Курфейрак, беря его под руку, — «мы находимся на штукатурной улице» которые именуются ныне улицей Жан-Жак Руссо по той причине, что лет шестьдесят назад здесь проживала забавная парочка Жан-Жак со своей Терезой. Время от времени тут рождались маленькие существа. Тереза производила на свет детей, а Жан-Жак подкидышей. Курфейрака оборвал Анжель раз. Не оскверняйте памяти Жан-Жак. Я преклоняюсь перед этим человек. Пусть он отрекся от своих детей, но он взял себе в сыновья народ. Никто из молодых людей не употреблял слово «император». Только Жан Прувер иногда говорил «Наполеон», все остальные называли его «Бонапартом», а Анджель Раз выговаривал «Бонапарт». Все это приводило Мариуса в изумление. То было начало познания».